Глава двадцать седьмая Вместе будете искать. Серьезно? О чем я только думала? Нет, в способности двух моих самых любимых мужчин, темного и светлого королей, найти лучшее для нас с Ревином решение я не сомневалась. Вот только как-то не сообразила, что меня из этих поисков благополучно исключат. Более того, не дадут ни подглядеть заходом обсуждений, ни хотя бы подслушать краем уха. Честно говоря, зная меня как облупленную, отец раскинул такую защитную сеть, что даже просто приблизиться к главному крылу не получалось, не то что постоять у королевского кабинета. Обеседа настолько затянулась, что я очень быстро устала слоняться по коридорам и пугать недовольным лицом слуг, и в итоге ретировалась в собственные покои, где теперь сходила с ума от тревоги. В том числе за состояние Рэвина. Он ведь даже не отдохнул. Нас еще несколько часов продержали в том каменном мешке, убеждаясь, что сила некромага с т а б и л ь н а А стоило выйти, и выяснилось, что Светлый Владыка уже прибыл и жаждет немедленно решить парочку вопросов. Нет, он, конечно, не стал бы устраивать скандалы за з н е б о л ь ш о й задержки, и будь моя воля, эта встреча состоялась бы не раньше, чем через сутки. Но Рэвин оказался таким же нетерпеливым упрямцем. Не удивлюсь, если они спелись в первые же минуты, а теперь просто попивают настойку и мучают меня ожиданием, воспитывают. Не мельтеши! Усмехнулась сидевшая у окна Сайла, и я злобно на нее зыркнула. На коленях подруги покоились пальцы с натянутой тканью, как будто она и правда собиралась вышивать, а на губах играла раздражающая, снисходительная улыбка. Это нечестно, буркнула я. Они даже Рори позвали, но не меня, словно это его судьба решается. Может и его, пожала плечами Сайла. От удивления я аж перестала расхаживать из угла в угол. Что? Изогнула она бровь. Думаешь, он бросит тебя у темных одну о д е н е ш е н ь к у Уверена, если ты остаешься, то и Родерик тоже. К тому же он непосредственный свидетель всех последних событий и может дополнить историю р е й в и н а или опровергнуть его слова, если р е й в е н решит солгать или что-то утаить. Этого она не сказала вслух, но фраза витала в воздухе. Я тоже свидетель, напомнила я, тоже непосредственный. Ты участник, и заинтересованная сторона, а еще дочь возлюбленная, которая будет отвлекать их величеств от обсуждения. При слове возлюбленная я чуть было не заулыбалась как дурочка, но быстро взяла себя в руки. Не время поддаваться слабостям и тонуть в розовых мечтах. Я продолжила путешествие по комнате, и уголек в последние часы неизменно повторявший каждое мое движение, п р и п у с т и л следом. Лерд посоветовал нам не разлучаться, пока разорванная связь не восстановится, и пес принял эти указания очень близко к сердцу. Он буквально ходил за мной по пятам, сшибая крыльями все, что попадалось на пути. Еще пару кругов, и тебе придется переезжать, прокомментировала царящий вокруг разгром Сайла. Или ты на это и рассчитываешь? Я рассчитываю. Я осеклась, ощутив, как в груди будто лопнула натянувшаяся нить. Сердце ударилось о ребра один раз. Второй и я рванула прочь из комнаты. Эй, будущие королевы не бегают! Крикнула в спину Сайла, но я и не думала притормаживать. Бегают и еще как, если есть достойный повод, а у меня он точно имелся. Отец снял защиту, снял резко, грубо, практически сорвал, зная, что я настроилась на нее и почувствую малейшую перемену. А значит меня ждали. Ну или не очень ждали, но упускать этот шанс я не собиралась. Проклятие! И зачем я вернулась к себе? Это же другое крыло. И связь с защитником слишком слаба. Мы уже пробовали перенестись, но безрезультатно. Теперь только ножками. Коридоров и лестниц было слишком много, как и людей, которым вот именно сегодня, именно сейчас приспичило пойти по каким-то своим делам. Но нас с у г о л ь к о м было не остановить. Уверенно лакеи и придворные надолго запомнят, как улепетывали с пути, несущиеся под в о р ц у с в е т л о й принцессы и летящего вслед за ней крылатого пса-защитника. На сотом по ощущениям повороте я вдруг замерла перед развилкой, осознав, что немного заблудилась. А когда повертела головой, наткнулась на застывшего неподалеку ш и р а т а Скрестив руки на груди, пятый принц подпирал стену и ехидно улыбался. напрочь отбивая желание спрашивать у него дорогу. Впрочем делать этого и не пришлось. Видимо выступление на суде окончательно пробудило его совесть, и б а ш и р а т все с той же улыбочкой молча указал в нужную сторону. Я горделиво кивнула и вновь сорвалась на бег. Уголек не отставал. В кабинет мы ворвались без стука, взмыленные и запыхавшиеся, точно лошади после скачек. И если я успела вовремя остановиться, то пес чудом не сбив меня, по инерции пролетел на середину комнаты, да там и плюхнулся назад, раскинув крылья. Я видела, как дернулся в своем огромном кресле р э в е н словно собираясь подняться мне навстречу, но едва заметно мотнула головой, и он расслабился, разжал кулаки, улыбнулся. А сидевший напротив него отец демонстративно посмотрел на часы на каменной полке и объявил. Да это новый рекорд. Тебя бы на полигон к солдатне заражать их рвением и поражать физической формой. Пап, ваше светлешество, й поправил он и махнул рукой на соседнее кресло. Садись, Натаниела Виктория, это надолго. Я тяжело вздохнула и нехотя протопала на указанное место, по пути застроив страшную рожицу Рори. Он обнаружился на козетке у стены и выглядел не то чтобы очень счастливым. Скорее походил на н а ш к о д и в ш е г о и отруганного котенка. Кажется, меня ждала та же участь. Итак, начал отец, но я перебила, не желая тратить время и нервы на нравоучения. Виновата, скрывала, ошиблась, раскаиваюсь, но не во всем. Люблю, не расстанусь, рада тебя видеть. Вроде ничего не упустила. Надо же, какие приоритеты. Покачал головой его светлешество. й Я тоже скучал, дочь. Может тогда не будем повторять то, что вы уже обсудили, а о т читаешь меня потом? Я натянуто улыбнулась. Меня волнует только итоговое решение. Понятно же, что никакого слияния. н о хоть кому-то это понятно, сплеснул руками отец и покосился на Рори. Тот покраснел и потупился. Неужели предлагал королям объединить территории? Серьезно? Как будто такие мощные границы воздвигнуты просто так, проворчал отец. Нельзя тьме и свету смешиваться, никак нельзя. Я напряглась, а он только рукой махнул. Ой, да не про вас я, не про единичные случаи, а про большую концентрацию энергии. Убери грань, перемешай народы, через год опять начнется грязня и резня, то и что похуже. Не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто чем ближе полярная сила, тем острее жажда ее подавить, одержать верх. Несколько смешанных парочек ерунда. А вот темно-светлая толпа, и даже если бы не это, объединение все равно огромный риск. Внезапно добавил р э в е н и я уставилась на него во все глаза. Бледный, уставший, но все еще улыбается и смотрит так, что хочется срочно выгнать всех прочь. Всегда будут недовольны, начнут бунтовать и откалываться п р о в и н ц и и обе стороны ослабнут. Да, поддержал отец. Азакианские фасхарцы только и ждут, когда мы сами очистим для них континент. Егорцы не д р е м л ю т в них нет магии, и многие считают, что это из-за среды обитания, так что они тоже могут воспользоваться шансом занять наши земли. А еще островитя. Ясно, перебила я. Никакого объединения, хорошо. Спасибо за политическую справку. А можно ближе к делу? Не груби, дочь, безлобно з пожурил отец. Мы пытаемся обрисовать всю картину. Границу мы безусловно ослабим, как и планировалось в рамках мирного договора, но тёмное королевство останется тёмным, а светлое светлым. А мы? Я перевела взгляд с него на Ревина и обратно. А вы? Отец вздохнул. Паршивцы вы оба. Но что ж теперь? Будете объединять не земли, но людской дух. Я нахмурилась, снова уставилась на тёмного короля, и он хмыкнул. Зная о возможностях твоего дара влиять на магию будущего потомства, его светлейшество требует письменного заверения, что второй наш ребенок непременно будет светлым и займет твое место на троне наследника. Только тогда с тебя снимут эту ответственность. После второго ребенка? Моргнула я. Отец закатил глаза. После того, как составим и подпишем документ. И не затягивайте. С документом? С детьми. Я не собираюсь торчать на троне лишние сорок лет. Он поднялся и смерил меня нарочито хмурым взглядом, но я видела, как подрагивают уголки его губ. Сначала темный наследник, потом светлый по брату на каждую сторону границы, и все будут счастливы. Или по сестре, пробормотала я. Что? Ничего. Пороть тебя надо было, вздохнул его с в е т л е й ш е с т в о чтобы даже мысли не было сбегать из дома на поиски таких вот. Приключений. Ай! Он в очередной раз махнул рукой, кивнул Ревину и жестом велел Фрори идти следом, пошагал на выход. Мать прибудет через три дня. Готовься, сообщил напоследок. От нее простыми виновато и люблю не отделаешься. После чего дверь захлопнулась, и мы с темным королем наконец остались наедине. Если, конечно, не считать л ь н у щ е г о к моим ногам защитника. Рейвен тут же поднялся, обогнул стол и поймал вскочившую меня в объятия. Я скучал, прошептал мне в губы. И я отозвалась я один долгий поцелуй спустя. Все прошло неплохо. Ага, я заметила. Я немного отстранилась и вскинула брови. Дети, в самом деле? Ты против детей? Усмехнулся король. Я не согласна менять их на свободу. Он хочет, чтобы мы отдали Энви. Мягко перебил он. Никто не заберет у нас ребенка. Дугалкиантин спокойно и с удовольствием просидит на троне еще двадцать ото и тридцать лет. К тому времени наследники уже вырастут и нашего мнения точно спрашивать не станут. Но это действительно замечательный выход не только для нас, но и для обоих королевств, если ими будут править кровные братья. Кровное родство переоценивают, фыркнула я. Доказательства тому сейчас томится в темнице на каком-то богами забытом острове. Рейвен покачал головой и обхватил моё лицо ладонями. Нас р а с т и л и в вечном напряжении, в атмосфере соперничества и жажды победы, и все же лишь один из семи решил переступить черту. А мы своих наследников воспитаем иначе. Правда, правда. Они будут знать, как важны любовь и забота друг о друге, благородство и справедливость, отвага и честь. Вряд ли такие речи убедят толпу, что здесь, что на светлой стороне. А толпу убедит невероятная история любви и героического спасения. Да, я прищурилась. И кто кого спас? Бесстрашная светлая принцесса спасла ужасного темного короля, который почти превратился в чудовище. Кого такое может не растрогать? Поверь, народ тебя уже обожает, а с появлением темного наследника его все будет носить на руках. Словно в подтверждение своих слов, р э в е н сам подхватил меня на руки и понёс к газетке. У нас же всё получится, тихо спросила я, когда он сел и устроил меня у себя на коленях. Сделать детей нет так уж сложно, ухмыльнулся мой тёмный король, за что тут же получил шлепок по плечу. Я серьёзно, так и я не шучу. Я снова замахнулась, но он нежно перехватил мою руку. Ладно, не сердись, всё получится. Хотя легко не будет это точно, но тебе нужно знать только одно: я люблю тебя больше жизни и сделаю все, чтобы ты была счастлива, чтобы мы были счастливы. Поправила я и уткнулась лбом в его шею. Я тоже тебя люблю. Ну, тогда ты не расстроишься, что твой отец уже назначил дату свадьбы. Надеюсь, ты тоже не расстроишься, но мы уже немножко женаты. И я рассказала. О том, что объединившая нас клятва в некотором роде свадебная, пусть и из древнего давно позабытого обряда, что человек, придумавший то заклятие страсти, использовал ее почти бездумно, лишь бы усилить и обострить чувства двух связанных. А Сайла, поставившая нас с Ревином под удар, слишком поздно поняла, что таится в сердцевине формулы и не решилась сразу признаться, когда круг разорвали, навязанные т е л у ощущения ушли, оставив лишь истинное. И ту самую клятву, благодаря которой мы теперь действительно сможем отыскать друг друга где угодно и когда угодно. Надо бы одарить ее титулами и землями. Задумчиво произнес Рэвин, неотрывно глядя в мои глаза. Ты не злишься? Залюсь, потому что твой пес тычется мордой мне в ноги, а в остальном, боги, как же я тебя люблю. Я рассмеялась и смеялась до тех пор, пока рот мне не закрыли поцелуем, а в спину в тот же миг уперлась. Огромная собачья лапа. Проклятие! С у г о л ь к о м и правда надо что-то решать, а то наследников его светлешества й еще долго не дождется.